Глава третья. Как попасть в Антарктиду? Шустер досконально изучил вопрос. В Антарктиду можно было попасть двумя способами. Первый ⁇ плыть на каком-нибудь научно-исследовательском судне. Но научные суда ходили в Антарктиду всего 2-3 раза в год, и попасть на них было практически невозможно. Второй ⁇ туристический вариант самолетом. Сначала с пересадками лететь до Аргентины, а потом переплывать на специальном туристическом кораблике. Однако такая поездка стоила огромных денег, а главное была совершенно бессмысленной. Туристов привозили в гостиницу, они гуляли по берегу, фотографировались с пингвинами и через несколько дней возвращались назад. Ни о каком исследовании материка и речи не могло идти. Правильнее всего было бы плыть на котобое. Но белое море уже встало, и нужно ждать три месяца, пока льды вскроются. В таком случае яхта доберется до шестого континента, когда начнется полярная ночь, и морозы могут достигать минус 80. Предлагаю лететь на Котобое! И если лететь, то сейчас, сейчас там как раз лето! «Я готов. Все равно три месяца снег разгребать и дрова палить. «А мне надо с женой поговорить. Ну, Все-таки на носу Новый год, праздники, ну, елка и все такое». Катаускас и Шустер пришли упрашивать Марианну. Та, на удивление, легко согласилась. «Чем он тут будет ворчать, что ему внуков в сугробе не разрешают закалять? Пусть лучше летит, йоксель-моксель!» План и маршрут экспедиции разработали самым тщательным образом. Сначала Котобой должен был добраться до Кейптауна, самой южной точки Африки. А уже оттуда, заправив баллоны газом и баки яхты горючим, лететь до побережья Антарктиды. Согласно расчетам, вся дорога занимала около двух недель. Вдоль берега шестого материка предполагалось идти своим ходом. С воздуха проход во внутреннюю Антарктиду вряд ли можно было заметить. А Афоня, отвечавший за снаряжение, кроме баллонов с газом, заказал в городе два мощных фонаря. Нужная вещь. Скорее всего, под километровой снежной шапкой. Темно, ёхсель-моксель, как у негра под мышкой. Приготовления не остались незамеченными в деревне. Но о цели поездки коты решили никому не говорить. Поэтому, когда земляки интересовались, куда на этот раз, отвечали туманно. на восток. А на какой восток? На дальний восток или на ближний? А это, ну, на самый южный восток. На южный восток? Что-то темнят наши котобои. Соседи щурились, глядя, как старпом тащит к яхте массу теплых вещей. Накануне отлета Афоня принес из леса маленькую елочку и посадил ее в пластмассовый горшок. Нашим полярникам подарим. Или сами отпразднуем Новый год на Южном полюсе.